В этом городе обитала семья, которая по своему положению и составу могла считаться типичной для Америки, в частности для ее среднего запада. Семью эту нельзя было назвать бедной, во всяком случае она себя такой не считала, но она отнюдь не была и богатой. Отец Томас Джефферсон Витла, агент по продаже швейных машин. был в округе главным поставщиком одной из наиболее известных и ходких марок. Продажа каждой машины стоимостью в 20, 35 и 60 долларов приносила ему 35% комиссионных. Машин продавалось немного, но достаточно, чтобы агент мог выручить от этих операций до 2000 долларов в год. На эти средства... мистеру Витлу удалось приобрести участок земли и дом, который он уютно обставил, и открыть на главной площади лавку, где были выставлены последние модели швейных машин. Он также принимал в обмен поддержанные машины других марок со скидкой от 10 до 15 долларов с продажной цены новой машины. Занимался починкой И сверх всего прочего, с истинно американской предприимчивостью пробовал свои силы в страховом деле. Он взялся за него в расчете, что к тому времени, как сын его, Юджин Теннисон Витла подрастет, страховое дело достаточно разовьется, и он передаст ему эту часть своей работы. Конечно, пока еще трудно было сказать, что выйдет из его сына, но всегда хорошо иметь что-нибудь про запас. Мистер Витла, Рыжеватый блондин невысокого роста, с голубыми глазами, приветливо глядевшими из-под густых бровей, орлиным носом и вкрадчивый, подкупающей улыбкой, был человек живой и энергичный. Необходимость внушать несговорчивым матронам и их равнодушным или костным мужьям, что им не обойтись без новейшей швейной машины, выработала в нем осторожность и такт, а также известную изворотливость. Он умел приноравливаться к людям. Его жена считала, что даже слишком. И уж во всяком случае мистер Витла был честен, трудолюбив и бережлив. Ему с женой пришлось долго ждать того дня, когда можно будет сказать, что у них есть свой собственный дом и припасено кое-что про черный день. но когда это время наступило, у супругов Витла уже не было основания жаловаться на судьбу. Их славный домик, белый с зелеными ставнями, ютился в тени высоких густых деревьев, а перед домом раскинулась низко подстриженная лужайка с тщательно разделанными клумбами. На террасе стояли кресла-качалки, под одним деревом висели качели, под другим – гамак, А в сарае помещались шарабан и несколько фургонов, в которых Витла разъезжал со своим товаром. Он любил собак и держал двух шотландских овчарок. Миссис Витла обожала все живое. У нее была канарейка, кошка, куры, а в скворечнице, укрепленной на высоком шесте, обитало несколько дроздов. Словом, это был прелестный уголок. И супруги Витла по праву гордились им. Мирием Витла была своему мужу доброй женой, дочь владельцев фуражной лавки в Устере, что в графстве Маклин, небольшом городке близ Александрии. Она никогда не выезжала дальше Спрингфилда и Чикаго. В Спрингфилд она попала еще в ранней юности по случаю похорон Линкольна, а в Чикаго... съездила вместе с мужем, чтобы побывать на ярмарке, которую штат ежегодно устраивал на городской набережной. Миссис Витла хорошо сохранилась. Она все еще была красива. Под ее внешней сдержанностью скрывалась поэтическая натура. Это она настояла на том, чтобы назвать их единственного сына Юджин Теннисон. В честь своего брата Юджина, а заодно и прославленного поэта. Такое сильное впечатление произвели на нее королевские идилии.